Глава 9. 4 и 1. Район реки Удай. 23 сентября 1943 года. Товарищ командир, воздух. Танки шли по дороге, пересекавшей голое поле. Шальной пули бояться было нечего, и Репнин высунулся из люка. С юго-запада приближались самолёты, маленькие чёрные крестики. Их было немного, штук 9. Летели они клином и как-то уж подозрительно и целеустремлённо. В принципе, немцы — парни серьёзные и отнюдь не дураки. Кто-то задумчиво почесал в затылке, сложил дважды два. Потерю девяти тигров под ахтыркой, нападение девяти тигров на аэродром и гарнизон. Да, скорее всего, кто-то из фрицев просто связался со штабом и сообщил о роте Т-6, бесчинствующей в тылу. «Воздух — это плохо», — задумчиво произнёс Геша, опускаясь в люк. «Я первый». Увеличиваем дистанцию и постоянно меняем скорость. Нельзя позволить фрицам бомбить прицельно. Может, это не по нам? Предположил Лехман. Может. Сейчас проверим. Приближались лопотники. Вот они стали валиться на крыло и понеслись вниз, закручивая карусель и поднимая вой. Противная сирена взводила нервы. Зато сомнений не оставалось. Это по их душу. Танк сотрясся от первых взрывов. Осколки прошиберстели по броне. Иванович затормозил, и вскоре впереди ухнула бомба, вырывая воронку, вскидывая тонны земли. Мимо. «Командир, танк Сеголя накрыло. «А, чёрт!» Репнин глянул в перископ. Накрыло. Тяжёлая фугаска угодила между моторным отсеком и башней, разворотив бронелист толщиной в дюйм. Вся корма танка пылала, а башню своротила на бок. Выжить там никто не мог. А тут и боекомплект рванул, окончательно сбрасывая башню. «Суки!» Похолодев, Геша увидел в оптике, как вздыбилась земля рядом с гусеницей тигра, катившегося впереди. Взрывом тяжёлую машину опрокинуло на бок. Похоже было, что экипаж не сразу очухался, но быстро поспешил наружу. Вылез один, потом ещё двое вытащили из люка четвёртого. И в этот момент их накрыла вторая бомба, разрушившая веру в то, что дважды в одну воронку боеприпас не попадает. Попала, сволочь. Танкистов растёрла в пыль. «Это рощина, танк!» — крикнул Федотов. «Вижу!» А бомбы рвались и рвались. Танк подбрасывало как на волнах. Сразу две фугаски поразили танк Юнаева, молодого ещё капитана, успевшего посидеть, любителя забористого анекдота и хорошего вина. Всё. Одна бомба ударила куда-то в люк мехвода, а другая пробила крышу башни. Всё те же несчастные 26 миллиметров. Сразу два огня вихря закружились, поднимаясь из погона, как из жерла. Целую минуту Репнин прождал, но не дождался. И подвывание, и рёв лапотников, выходивших из пике, и разрывы бомб, всё стихло. «Улетели!» «Машины исправны? Продолжаем движение!» «Наверное, надо было остановиться, хотя бы отдать дань памяти погибшим товарищам, вот только не в том они были положении, чтобы позволять себе чувство, пусть даже скорбь. Срочно требовалось скрыться, затаиться. Солнце уже садилось, но бомбардировщики успели бы сделать второй вылет. «Вижу раму!» «Ах ты, чтоб тебя!» Самолёт-разведчик медленно кружил в небе. «Ванька, передай всем, чтобы съезжались кроще. Вон кто и впереди!» «Есть! Иваныч, жми!» «Жму, командир!» Репнин нисколько не надеялся на Дубраву. Мысль была другой. Когда тигры подтянулись, тискаясь между дубов, он стал следить за рамой. Тареяло прямо над ними, как гриф-стервятник, нарезая круги, а потом самолёт заложил вираж и потянул на аэродром. Еле дождавшись, пока рама скроется за горизонтом, Репнин скомандовал. «Двигаем дальше на полной скорости. Дороги избегайте, чтобы не пылить. Едем по обочине, там трава. Живо!» И танки, газуя моторами, стали выбираться из рощи. Выехали на дорогу и залязгали, загремели по травянистой обочине. Репнин очень надеялся, что ему удалось обмануть самолет-разведчик. «Вот только где ж им теперь укрыться?» Неожиданно в стороне от дороги показались дощатые сараи и навесы. Обширный двор за повалившимся забором, ржавые остовы тракторов. Это была колхозная МТС. «За мной!» Тигры потянулись во двор. «Каландадзе и Полянский, оба под навес. Башня развернуть, чтобы пушки не высовывались. Лехман, заезжаешь в амбары и прикрываешь ворота. Тимофеев, ты со мной, заезжаем в гаражи». Танки, взрыкивая, попрятались. «Проверьте, чтобы теней не было». «Сделаем, командир». Глушим моторы. Шептя нехорошие слова, репнин выбрался из люка. Ступая непослушными ногами, прошёлся по броне и спрыгнул на землю. Пощёлкивала остывавшая сталь, что-то продолжало зудеть в остановленном двигателе, но все эти звуки лишь подчёркивали наступившую тишину. А потом в молчание вплёлся далёкий такой знакомый гул. «Товарищ командир!» «Слышу, Тимофеев!» «Летят!» — растерянно добавил лопоухий лейтенант. «Вижу!» Въезд в гараж прикрывала всего одна створка ворот, другая валялась во дворе. Репнин выглянул в широкую щель между досок. Приближалась шестёрка юнкерсов. Над дубовой рощей бомберы начали зловещее окружение, после чего один за другим стали срываться в пике и бомбить ни в чём не повинные деревья. Геша криво усмехнулся. Сработала его идея. Взрывы следовали один за другим. Бедные дубы валились, сломались, бомбы их корчевали нещадно, Заволакивая все облаком пыли и дыма. И вот опорожнились, наконец, лапотники. Улетели в сторону садившегося солнца. Немного погодя, все штрафники собрались в гараже. «Вкусим от гитлеровских щедрот», — проговорил Репнин. «И двинем, когда стемнеет. Иваныч!» «Несу!» Все притащили свои пайки, и Геша благодарно вспомнил Гольденштейна. Тот не только боеприпасами немецкими снабдил танки, но и провизией. Был даже бачок с краником, полный французского коньяка. И сыр французский имелся, и сухая колбаса. Вот только сухари были отечественные, зато целых пять мешков. «Помянем наших», — сказал Репнин, когда командиры танков разлили коньячок. Кричительный напиток был хорош, Репнин даже захмелел малость. В будущем он сыр не жаловал, но сейчас лопал с жадностью и в охотку, закусывал. «Значит так, товарищи», — сказал Геша, отламывая кусочек от плитки бельгийского шоколада. «Нас, судя по всему, вычислили». Уже разбомбили, хмыкнул Ляхман. Покраснев, он поспешно добавил: Я имею в виду, пороще отбомбились они тогда. Да понятно, отмахнулся Репнин. Что ты оправдываешься? Нам просто повезло, а то могли бы и сами сгореть. Война. Короче, бензина у нас еще порядочно, две трети баков. Да, Иваныч? Где-то так, кивнул мехвод. Поэтому сделаем вот что. Я сначала хотел ночью двинуть до куда, переночуем здесь, а с утра подождем. «Уж больно тут место хорошее, самое то под засаду. Нашим рано пока проходить, а вот для немецкого драпа самое время». «Ну да», — согласился Каландадзе. «И шоссе одно, по полям фрицы точно не двинут». «Вот именно. Ждём, короче, и спим. А пока? Наливай». Подъём Репнин скомандовал в пять. Умывшись из-за ржавой бочки с дождевой водой, он освежился. «Знаете ли вы украинскую ночь?» «Да знаем. Насмотрелись уже». Синева предутренняя таяла, разбавляясь серым призрачным светом с востока. Неразличимые ночью деревья начали проявляться в сумерках, выделяясь чёткими чёрными силуэтами. Незаметно для глаза горизонт очертился розовой каймой. Заревые лучи высветили небосклон. Начинался новый день. Было очень тихо, но вскоре Геша почувствовал беспокойство и лишь чуть позже осознал, что некий посторонний звук портит благостную картину. «Лёня, готовимся!» «Всегда готовы, тащ командир! По машинам!» Тигры, скрытые под навесами, за дощатыми стенками, были расположены вдоль шоссе. От МТС до проезжей части было каких-то 50 метров. Стреляй не хочу. Шоссе уходило к востоку на почти незаметный подъём. И вот заклубилась пыль. Показались серые коробочки танков. Шла большая группа, выступая тремя колоннами. Впереди тарахтели пантеры числом пять или шесть и столько же четвёрок. За танками прятались штабные машины, легковые «Хорхи» и «Опели», тантованные бюсинги и даже один трофейный автобус ЗИС-16. Замыкали группу пехотинцы, набитые в грузовики и бронетранспортеры. «Я первый. Сначала выбиваем «Пантеры», только пусть подъедут поближе, чтобы в бочину им всадить. Полянский ты с краю, будешь пехоту охаживать». «Есть». Колонна приближалась, немцы спешили. Видать, какой-нибудь штаб эвакуировался в более спокойное место, где нет этих приставучих азиатов, мешающим культурной германской нации нести свет прогресса варварским ордам. «Иваныч, заведёшь, когда фрицы к дальним воротам приблизятся». «Понял». Множественный лязг и гул доносился через броню с мутной помехой. Вперёд, заслоняя коробчатые четвёрки, вырвалась парочка Т-5. «Пантера – зверь серьёзный». Танк здорово смахивал на Т-43. А первые модели и вовсе напоминали «тридцатьчетвёрку». И башни смещённой вперёд, и общим силуэтом. Интересно, что и пушка на «Пантерах» стояла почти того же калибра, что и на Т-34. Правда, орудие было куда мощнее f F-34 и дальнобойней. «Пантера» могла пробить лобовую броню «Тигра» с километровой дистанции. Опасное бестие. Мотор завёлся, но бедный не стал газовать, чтобы не выдать танк. «Бронебойный». «Есть бронебойный». Мажеват, засидевший справа лицом к корме, ловко зарядил пушку. «Готово! Приготовиться всем! Залпом! Огонь!» Танковые орудия ударили в разнобой, но их грохот сложился в потрясающий гром, а воздушная волна, разошедшаяся от стволов, сдула хлипкую кровлю из досок и толя. Тем пантерам, что вырвались вперед, ужасно не повезло. Выстрелы в упор уничтожили танки на счет раз. Одному взрывом вынесло все люки, а другому и вовсе сорвав башню. Третьи по счёту пантере расколотили ведущее колесо и выбили три катка, однако немецкие танкисты сдаваться не стали, развернули башню и выдали хлёсткий выстрел. Как потом выяснилось, снаряд черкнул по броне тигра Каландадзе, продырявил стену сарая и унёсся, так и не взорвавшись. Болванка должно быть. Парочка бронебойных, выпущенная тиграми из засады, упокоила строптивую пантеру. Ещё два Т-5 оставались в строю, вот только их экипажи не горели желанием умирать за фюрера и Великую Германию. Мигом покинув танки, панцерзальдатен задали стрекача: «Поброшенным пантерам не бить! Есть!» Четвёрки попытались оказать сопротивление и даже оставили следы попаданий на башне танка Тимофеева, но команда тигров оказалась сыграней. Уделала Т-4. Полянский в это время расправлялся с пехотой, укладывая фугасы, как в тире. Половина грузовиков уже пылала. Некоторые из них лишились кабин или были переломаны. Досталось и штабным. «Я первый. Выезжаем и давим». «Командир, там автозаправщик!» «Его не трогать, беречь!» Четыре «Тигра» выбрались к шоссе, не замечая заборов и ворот, выкашивая суетившихся немцев из пулемётов. Первым на дороге попался автобус «Зис». Жалко было свой давить, давить трофейный. «Тигр» сходу врезался в автобус, круша и ломая, Танк колыхнулся, переезжая поверженную машину и со скрежетом развернулся. Под гусеницы попался роскошный черный хорьх. Широкие гусеницы безжалостно подмяли лакированный капот, раздавили кабину, хрустя стеклом, а длинная пушка уже просаживала стволом кабину бюссинга. «Фугасным!» «Есть! Готово!» Выстрел раздул тент на грузовике, разорвал, тысячи листов измаранной бумаги закружились в дыму, а снаряд попал в соседний с сносятому кабину. Немцев было много. Иные из них уже тянули руки вверх, неслышно вопя. Рус-Зальдат-Гуд, Гитлер-Капут. Вот только штрафникам некуда было девать пленных. И скорострельные пулемёты грелись, умножая на ноль всю Тевтонскую рать. Бой закончился так же неожиданно, как и начался. Огромное пространство размером со стадион было завалено горящими машинами и обломками, трупами, бумагами, наворованным добром. Задул ветерок, относя дым и пыль в сторону, и открыл для Репнина вид побоища. Открыв люк, Геша выглянул наружу. Напротив замер танк Лехмана. Лёня скалёлся, отдавая честь. Подбежал прихрамывающий Саня Тимофеев. «Гады, гусеницу мне разбили!» – пожаловался он. «И башню заклинило!» Консилиум из мехводов показал, что Тимофеевскому тигру требуется срочная операция, то бишь ремонт, оселить которой в полевых условиях было нереально. «Вот что!» – решил Репнин. «Занимаю любую из пантер, а на «Тигре» тогда задействуем мину». «Жалко даже», — пробормотал Сашка. «Что ж делать? Давай в темпе». «Есть в темпе». Противотанковые мины, переданные умельцами Гульденштейна, были снабжены обычными часовыми механизмами. Открываешь крышку, заводишь на три минуты, покидаешь танк и ждёшь, когда бабахнет. Сначала, конечно, приговорённый танк разгрузили. Забрали с него все снаряды и патроны, слили бензин. Иваныч даже ухитрился пару запчастей умыкнуть, а потом поставили на взвод. Оттикали три минуты, и «Тигр» содрогнулся, выбрасывая два пламенных гейзера. Из моторного отделения и из боевого подковообразная башня поднялась на столбе пламени, заплясала и рухнула обратно люками вниз. Надо сказать, за уничтожением «Тигра» следил только его экипаж во главе с Тимофеевым, да и то недолго. Надо было в темпе осваивать «Пантеру». Обчистив её соседку по части боеприпасов и топлива, тимофеевцы объехали место битвы кругом, принаравливаясь к новой технике, а остальные с увлечением собирали трофеи. Мехводы первым делом напоили своих зверей, перекачали бензин из наливника в баки тигров. Лехман с Каландадзе зарылись в ящиках с документами, которые не сгорели, обыскивали расстрелянных офицеров. «Не тащите всё подряд!» — прикрикнул Репнин. «Слышишь, Рудак?» «Вот точно, в душе каждого хохла живёт хомяк. Берите лекарства, оружие, патроны, провизию». «Консервы», — платоядно сказал Полянский, выволакивая ящик из раскуроченного автобуса. «Мясные. А это чего? Таблетки какие-то». Геша подошёл, повертел склянку и хмыкнул. «А это, друг Илья, первитин. Немецкая дурь, причём разрешённая. Глотнёшь такую, и всё тебе нипочём. В этих таблетках смесь юкадала, кокаина и первитина». «Снимает усталость, поднимает настроение, прибавляет сил. Эликсир мужества. Видал в хронике, как фрицы шагают по захваченной деревне? Веселые, бодренькие, энергичные. Им бы усираться от страха, а они примут первитинчику и все путем. Понял теперь, в чем заключается храбрость гитлеровцев? Вот в этой вот банке. Теперь я их еще меньше уважаю. Ну и правильно. Ты вот что, прихвати упаковочку, может пригодиться». Полчаса ушло на то, чтобы затарить консервы, печенье, сыр, настоящий кофе и табак, байки-то офицерские, и вино присутствовало, и даже копчёности, а главное хлеб, свежий ржаной пумперникель, как бы не утренней выпечки. «Собираемся», — сказал Репнин, — «а трапезничать вечером будем, по машинам». Четыре «Тигра» и «Пантера» выбрались на шоссе и покатели в направлении Прилуг. Из воспоминаний лейтенанта Г. Фукалова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 Потом ещё удар. И, видимо, снаряд попал в маленький лючок механика, потому что прошёл в машину, но над боевой укладкой. У нас же всё под ногами в кассетах. И попал в машинное отделение. Машина сразу загорелась. Я механика хватаю за комбинезон и чувствую, что он обмяк. Значит, всё. Готов.